Батарея! Зычно командует старшина высавень. «Равняйсь! Смирно! Из казармы медленно выходит замполито сокин. Он стяжким укором вглядывается в наши лица. Следом за майором плетется комбат Уваров, похожий в своей суперфуражке на обивочный гвоздь. Выдвинув подбородок и морщит тонкий нос, он пристально рассматривает. Наши сапоги. Прапорщик мощным строевым шагом подходит к начальству и докладывает, Торич майор, шестая батарея по вашему приказу построена. До срока пожелтевший лист, плавно вращаясь, опускается на черный погон командира нашей самоходки, невозмутимого сержанта Титаренко. В другую пору его бы непременно пихнули в бок, мол, домой старшим сержантом поедешь. Но сейчас никто не обращает на это внимания, и только ласковый теленок Малик из молодого пополнения двумя пальцами с почтением снимает листик с былинного плеча сержанта. Офицеры тихо совещаются. Мы терпеливо ждем мудрых приказов командиров и начальников. Слушайте, а может быть, нас хотят куда-нибудь перебросить, испуганно шепчет наш коптерщик рядовой цеплаков? Цепленок. Приземистый парень, покрытый такими густыми веснушками, что они слились в большие желтые пятна. Кроме того, цыпленок и двигается как-то по птичье, короткими резкими рывками. Служит он восьмой месяц, но его лично знает даже командир полка, потому что цыпленок в свои 18 лет женат, имеет дочь, а кроме того, чуть ли не в день призыва обеспечил себе второго бэби-киндера, и теперь с нетерпением ждет, когда его, как отца двух детей, уволят в запас досрочно. «Ага, перебросит, соглашается Шарипов. «Куда-нибудь повыше, где скребутся мыши». «Парни, я же серьезно!» — Цыпленок, вздыхает Черницкий. «У тебя летальная дистрофия мозговой мышцы. Если что, мы бы сейчас под полной выкладкой стояли, а ты бы еще ящик с патронами на горбу держал, понял?» «Разговоры в строю», — прикрикивает старшина Высовень. «Совет в филях закончился», — Замполит Сокин медленно идет вдоль строя, высовень уваров, оказавшись рядом, с пониманием переглядываются. Наконец, зомполит останавливается и громко спрашивает. — Кто видел рядового Елена после 16 часов? И я чувствую, как рядом вздрагивает и напрягается зуб. Самолет летел долго. Стюарт обносил нас конфетами, приговаривая, — закусывайте, воины. Я наблюдал в иллюминаторе бесконечные плавные облака, настолько похожие на заснеженную равнину, что, казалось, вот сейчас из-за белого холмика покажется лыжник. Наверное, я бы еще долго восстанавливал в памяти тот перелет из гражданской жизни в жизнь армейскую, но тут в мед моих воспоминаний была добавлена ложка дегтя. Внизу, скрижища пружинами и чертыхаясь, завозился зуб. Он крутился так эдак, сворачивался калачиком, перетягивал одеяло с ног на голову и обратно, но никак не мог согреться. «Елен!» — не выдержав мучения, застонал он. Ответом ему было молчание. «Елен!» — уже с раздражением повторил Ефрейтор. «Но салаги спят, как мертвые». «Елен!» — заорал зуб и пнул ногой в сетку верхней койки, где спал заряжающий. Тут испуганно свесился вниз. «Чего?» «Чего-чего? Не добудешься. Возьми у цыпленка ключи и принеси из коптерки шинель. Холодно, вот чего!» Елен, неумело ударившись ногой о тумбочку, спрыгнул на пол, морщисть задвинул ноги в огромные сапоги и прогрохотал к двери. «Тише, чудила, всю казарму разбудишь!» — крикнул ефрейтор вдогонку и, повернувшись ко мне, пояснил. «Вчера в кочегарке помылся. Никак не согреюсь». Между прочим, мыться у друзей-стопняков под душем, а не в бане вместе со всеми, одна из стариковских привилегий. Холодноват сегодня, — согласился я. Зато праздник. Да, Алешка, сто дней. Скоро домой. Помнишь, когда дембеля свои сто дней отмечали? Казалось, у нас такого никогда не будет. А видишь, дождались. Пока мы беседовали, вернулся Елен, неся в руках сапоги. «Цыплаков, — говорит, старшина не велел выносить шинели из коптерки. Передай цыпленку, что я его убью, понял? Елен вздохнул и снова ушел. С салаги пошли бестолковый, пожаловался зуб. Ни черта не понимают, спят на ходу. Зубы я знал с первых дней службы и хорошо помнил, как он прославился на всю часть, уснув в строю во время праздничного развода, посвященного дню артиллериста. А что выделывал с молодым зубом мрачный рядовой мозаев? уволившийся из батареи год назад. «Однажды, на заре нашей туманной армейской юности, я был свидетелем такой ситуации. Забегаю в казарму и вижу. Мохнатая дембельская шинель распялена на швабре и прислонена к печке, а мимо этого чучела, грохочущим парадным шагом, курсирует зуб и старательно отдает честь. Ты чего удивился я?» «Мазаев на ходу, держа равнение на шинель», — объяснил он. Я в бытовку, не постучавшись, вошел теперь вот до самого ужина. Еще Мазаев любил проверять фанеру, бить молодых грудь кулаком. Все мы в синяках ходили, а на зубе вообще живого места не было. Это было полтора года назад, а теперь все наоборот. Молодым нет покоя от возмужавшего и посуровевшего зуба. «Распустились Солобоны! с пенсионерской угрюмостью продолжал зуб. Им бы сюда Мазаева, они бы жизнь узнали. — Да ладно, — успокоил я. — Елен, тебе полночи хб стирал, а ты еще зудишь. — Ну и что? — А сколько я перестирал, сколько перегладил, теперь его очередь. Ты, Лешка, молодых жалеешь, как будто сам сынком не был, — начал заводиться эфрейтор. Он бы еще долго нудил про борзость, призывников, про пошатнувшееся единство ветеранов батареи, про наступление замполита на права стариков, но тут вернулся с шинелью Елен. Тебя за атомной войной посылать, заорал зуб. Цеплаков забыл, куда ключи спрятал! Обидчиво оправдывался посыльно и, словно ища поддержки, посмотрел на меня красными от недосыпания глазами. Ладно, свободен, помиловал ефрейтор, и, взяв шинель, стал устраиваться потеплее. Если ХБ будет мокрая, убью, добродушно зевая, добавил он. Елен который уже почти взгромоздился на свой ярус, обреченно вздохнул, тяжело спустился вниз и поплелся в бытовку. Я снова остался один, на душе было скверно, и, рассматривая синевато-белый потолок, напоминающий бесчисленными трещинками школьную контурную карту, я постарался вспомнить что-нибудь хорошее. И вспомнил. Однажды мы поехали с Леной за грибами, и хотя лес ломился от опят, возвращались совершенно пустые, но с опухшими от поцелуев губами. В электричке мы рассматривали перегруженных грибников и улыбались друг другу. От любви и свежего деревенского воздуха моя городская голова шла кругом, казалось, я слышу, как шумит бегущая внутри меня кровь. Потом мы еще долго прощались возле Лениного подъезда, прощались так долго, что я проспал на работу. Между прочим, перед самой армией, после неудачного поступления в институт, я немного поработал на заводе. После смены мы штурмовали автобус, останавливавшийся возле проходной, и всем скопом ехали до метро. Там толпа знакомых попутчиков уменьшалась, а на первой же пересадке рассеивалась вовсе. Домой я приезжал один. Это очень похоже на путь призывника в часть. Сначала вся партия прибыла в округ, и на сборном пункте мы ждали офицеров, набирающих молодых в свои части. Периодически возникали разговоры о том, что какой-то старший лейтенант подбирает ребят для спортроты. Кормежка от пуза, никаких нарядов, знай, тренируйся. Пока шла прикидка своих спортивных возможностей, и путем самовзвинчивания полученный давным-давно третий юношеский разряд превращался в первый мужской, выяснялось, искатель чемпионов уже набрал команду и уехал. Потом то же самое повторялось с художниками, танцорами и так далее. До места назначения мы с Жориком шли неразлучно и уже строили планы совместной службы, как в самый последний момент судьба легким движением руки разрушила все наши надежды. Я попал в артполк, Жорик в дивизионную типографию. Часа в три ночи мы въехали в ворота части и сразу же нас отправили в баню смывать гражданские грехи. А потом, когда мы застилали койки, в казарму зашел полусонный, в накинутый поверх белья шинели, младший сержант. — Из Саратова есть кто-нибудь? — поинтересовался он. Никто не ответил. — Жалко. Третьей партии ни одного земляка нет, — расстроился гость. — Ладно, спите пока. Завтра службу узнаете. Позже я заметил, что в армии у ребят всегда обостряется почти исчезнувшее на гражданке чувство землячества. Земляк по-солдатски зёма — это близкий человек. Иногда встретишь на учениях парня из неведомой подмосковной деревни Олехнова и смотришь на него так, будто всю жизнь прожил с ним на одной лестничной площадке. Редкий старослужащий обидит своего молодого земляка, а уж если вы одного призыва да еще с одной партией приехали, тут уже дружба на всю жизнь». На следующий день, как и обещал саратовец, мы узнали службу, потому что началась школа молодого бойца. Не забуду, как умирал во время первого кросса, как на перекладине мог изобразить только одно упражнение, которое прапорщик Высовин назвал «в лапах садиста», а строевая подготовка. Все время забывался и терял ногу, не понимал, зачем по команде карантин нужно отбивать ноги обрущатку. брусчатку. Не понимал лишь до тех пор, пока... Все пятьдесят пар сапог не загрохотали как бы одним гулким и тяжелым шагом, летевшим, отражаясь от стен, по всему городку. А строевые песни? Их не поют, а кричат. И особая прелесть заключается в том, чтобы, поравнявшись с карантином другого дивизиона, перекрыть их слабую песню могучими раскатами нашей. Временами, если... Не вдумываться в слова охватывало даже какое-то умильное и торжественное настроение, и сам, не замечая того, я пел на пределе своих голосовых связок. Майор Осокин проводил индивидуальные беседы с молодыми воинами и предупреждал, между прочим, если кто-нибудь из старослужащих будет отбирать личные вещи или обмундирование, заставлять что-либо делать не по уставу, срочно, в любое время суток, докладывать ему. А ночью, после отбоя, наставление замполита комментировал рядовой мозаев. Он объяснил, что Сокин может лепить все, что угодно. Ему за это деньги платят и пенсию к 45 годам дают. А мы, сынки, если хотим нормальной службы и счастливого возвращения домой, обязаны слушаться стариков» и жить по незыблемым законам казармы, ибо армия — это не гражданка. В армии свои законы. Год тебя дрючат, год ты дрючишь. Но это я уже и сам понял. Новая жизнь навалилась словно внезапная болезнь. Постоянно хотелось спать или есть, преследовал страх сделать что-то не так. И мои первые послания домой — обязательно перечитаю, когда вернусь, были полны такой безысходности, что испуганная мама собиралась даже написать гневное письмо командиру части, о чем и сообщила мне. Страх перед таким позором сразу же подавил необходимость поплакаться. В письмах к Лене я старался выглядеть эдаким отданным солдат и поэтом, тем более, что во мне с новой какой-то болезненной силой вспыхнула остывшая еще в девятом классе страсть к стихоплетству. В голове заерзали рифмованные строчки вроде таких «Если у тебя на сердце грусть, помечтай про то, как я вернусь». Но самое ужасное, что эти стихи я посылал лени. И еще в письмах к ней я конючил новую фотографию. Старую кто-то свистнул, как мне объяснили, для дембельского альбома. Еще очень хорошо помню, как впервые нас повезли на стрельбище. Я трясся в кузове, сжимая коленями ребристый рожок АКМ, который перед этим неоднократно разбирал и чистил, причем после сборки у меня постоянно оставалась какая-нибудь лишняя деталь. И вот, наконец, я улегся на брезент, раскинув для упора ноги, поймал в прицел движущуюся мишень и, как мне казалось, очень плавно, на самом деле очень резко, нажал спусковой крючок. Автомат тяжело задергался в руках и заходил из стороны в сторону. В тире я всегда бил зверей без промаха, не мазал и на игровом автомате охота в джунглях, поэтому был совершенно уверен, что сейчас изумлю ребят-офицеров своей меткостью. Но поразить мне никого не удалось, так же, как не удалось поразить ни одной мишени. Зато чувство уважения к оружию, живущее в душе каждого мужчины с детства, было удовлетворено. «Рядовой купряшин стрельбу закончил!» Гордо сообщил я, поднимаясь с и неловко направляя ствол прямо в грудь старшему лейтенанту Уварову, в ту пору начальнику карантина. Он спокойно и немного брезгливо отвел автомат в сторону, покачал головой и процедил сквозь зубы. Защитничек! А потом был день принятия присяги, руки стыли на ледяном металле АКМ, у стола, покрытого красным, стояли офицеры дивизиона, майор сокин выкрикивал фамилии молодых солдат, Когда, наконец, подошла моя очередь, я, ужасаясь сделать что-то неправильно, заученными шагами вышел из строя, сжимая одной рукой приклад автомата, другой взял папку, куда был вложен текст присяги и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 Голос мой вдруг стал таким угрожающим, что офицеры тонко переглянулись, а старший лейтенант Уваров улыбнулся. Труднее всего оказалось расписаться под присягой. Негнущимися пальцами я взял ручку и поставил непонятный крючок. Когда присягу принял последний из молодых, карантин влился в общий строй и перестал существовать. Парадным шагом мы отправились на праздничный обед. «Теперь ты настоящий солдат!» — отечески хлопнул меня по плечу Мазаев. «Вешайся!» Иногда мне казалось, что все происходящее со мной — это словно бы кинофильм. Вот сейчас, как иногда делают режиссеры, замелькают кадры, осень, зима, весна, лето, и появится титр «Прошло два года». А вот следующий кадр. Я звоню в двери нашей квартиры, Прислушиваясь к шагам в прихожей, обнимаю ликующих родителей и, не снимая шинели, бросаюсь к телефону, набираю номер Лены и кричу над тужно приглушенным голосом, словно звоню издалека при отвратительной слышимости. Здравствуй! Как ты там? И Лена, громко, стараясь перекричать мнимые помехи, отвечает, Нормально! У нас все нормально! Откуда ты? Когда вас отпустят? Через пять минут! отвечаю я чистым, громким голосом, слетаю вниз, хватаю такси и мчусь к ней. Ну вот, да вспоминался. Скорее бы подъем. Уснул там, что ли, дневальный?